Глава одиннадцатая. Знакомство. По окончании занятий Кристиан забрал меня, как и обещал, после чего повел к местному гримеру. Я надеялась, что мне дадут хотя бы отдохнуть и переодеться. Только д в р а заявил, что за целый день медитации можно было даже выспаться, не говоря уже об отдохнуть, а переоденут меня прямо тут в гримерке. И теперь я сидела перед зеркалом, а на мне красовался парик черного цвета. Зачем мне парик? удивленно спросила я Кристиана. Ведь ты сама настояла на работе в корпорации, хмыкнул мужчина. Привыкай. Никто посторонний не должен знать, как ты выглядишь на самом деле. За десять минут меня разукрасили так, что и мать родная не узнает. Да какой там? Я сама первую секунду не могла понять, кто на меня смотрит из отражения в зеркале. Лишь потом мозг сообразил и попытался отыскать з н а к о м у е глазу о ч е р т а н и я Ну игра найти десять совпадений была проиграна. Я не нашла ни одной знакомой черты на своем лице, поэтому искренне недоумевала, зачем мне парик. Да меня уже никто не узнает, даже если сильно захочет. Парике будет неудобно и жарко. Жалобно протянула я, глядя на Криса. Согласна, парик не нужен. Поддержала меня Ирма. У нее очень хороший типаж для маскировки. Ирма была к р и м е р о м и преподавателем по совместительству. Она учила псиоников, как быстро и качественно изменить внешность. Ведь Кристиан не шутил, когда сказал, что никто не должен знать, как мы выглядим. Все же наша работа будет очень специфичной, и если на каждом углу в тебя будут тыкать пальцем с воплем, это она, то с работой ты явно не справишься. Уговорили, махнул рукой Крис. Тогда переодевайся и поехали. Он вышел из гримерки, а я посмотрел а на Ирму, в зеленых глазах которой п л я с а л и чертики. Ох, почему у меня ощущение, что сейчас я увижу самый неординарный наряд в своей жизни? И оказалась права. Меня сложно было удивить после всего, что я видел, работая в клубе, но черное облегающее платье из кружева заставило покраснеть. Надел я его с помощью Ирмы. Снять самостоятельно не смогу. Только думаю, что в этом не поможет Крис. Главное, чтобы он до конца ужина вытерпел. Платье было чуть выше колена, облегало тело как вторая кожа, и с глубоким вырезом сзади, очень глубоким. Спереди оно было полностью закрытым и застегивалось на шее. Рукава отсутствовали. А н а о г о л е н н о й с п и н е переплетались несколько цепочек. Одна из них с камнем на конце спускалась довольно низко и сразу притягивала взгляд к нужному месту. Но если бы это было все, из-за чехла телесного цвета создавалось впечатление, что платье надето на голое тело, и к р у ж е в о отнюдь не было плотным. Другими словами, надо будет скинуть фото н а е в у пусть добавят к к о с т ю м ы для шоу. Девочки оценят, клиенты тоже. Наряд довершали стринги из невесомого кружева, которые создавали эффект, что белья нет, а также тонкие чулки и туфли на шпильке. В общем, вид у меня был потрясающий, но, к счастью, ничего пошлого или вульгарного. Все в рамках приличия и довольно изысканно. Хотя признаюсь, я все сильнее с о м н е в а л с что доеду хоть куда-то в этом наряде. Поэтому глядя на себя в зеркало, я задумчиво произнесла: "А мы точно в ресторан едем? Ты где жила все это время?" Рассмеялась Сирма. За эту вещицу модницы всего мира перегрызут друг друга глотки. Это же эксклюзивная модель. Только вчера пока з п р о ш е л в Милане. Вот зачем она это сказала. Теперь весь вечер я буду думать о том, как бы не испачкать и не зацепить где-нибудь это платье, потому что даже представить не м о г л а сколько оно стоит. Вновь глянул он на себя, но уже без такого энтузиазма и уныло п р о б о р м о т а л о А обувь хоть обычная? Почти, хмыкнула Ирма. Ограниченный выпуск. И я совсем с к и с л а И ходить придётся по линеечке, чтобы н е дай бог не поцарапать т у ф л и Вот в таком настроении увидел меня Кристиан, когда вернулся в кремёрку. Он удивлённо посмотрел на меня, потом на Ирму. Девушка пожала плечами о т в е ч а я недоумением на незаданный вопрос. Им было непонятно, почему я такая расстроенная. Тебе платье не нравится? спросил Крис. Давай позвоню, привезут другое. Только придется подождать часик, пока самолет долетит. Перевела ошарашенный взгляд на мужчину и просипела. Не надо. Не грусти. Ты потрясающе выглядишь. Он подошел к о м н е и улыбнулся в о т р а ж е н и и зеркала. Тут я заметила в его руках коробку, из которой Крис извлек серьги в виде нескольких тонких цепочек с камнями на конце в виде капелек. Ирма ахнула. Я в недоумении посмотрела в ее сторону. И поняла, что это ее настолько впечатлили украшения. Ну вот, опять я все пропустила. Давай, жги! Обреченно простонала, забирая серьги и вставляя их в уши. Скажи, что ради этих Сережи Кристиан убил какого-нибудь пуп идова, и теперь вся страна оскорбит. В гримерке воцарилась тишина, а затем Крис и Ирма разразились хохотом. Вот так, под радостный смех этих двоих меня и собрали в ресторан. Подозреваю, что отныне ужинать я буду дома. Все же не люблю чувствовать себя бедной родственницей из глубинки. А выходит, что ради ужина в ресторане с Кристианом придется каждый раз в ы р я ж а т ь с я как на прием королеве. Усадив меня на переднее сиденье черного спортивного автомобиля, Крис сел за руль. Я не стал а заострять внимание на том, что машина была другой месяц назад. У богатых свои причуды. Кто-то собирает мягкие игрушки, а кто-то коллекционирует автомобили. Такие люди, как я, не привыкшие к излишествам, всегда будут чувствовать себя неуютно в окружении роскоши. Поэтому этим вечером я з а д а л а с ь целью не обращать внимания на весь этот блеск и прочую мишуру. Только все происходящее лишь укрепило мое желание всегда ужинать дома. о к о л о ресторана, к которому мы подъехали, в ы с т р а и л а с ь очередь. Но Деверас в о в н о не заметил этого с т о л п о т в о р е н и я и остановился напротив главного входа, где с ужасом уставилась на вывеску. Об этом ресторане снимали передачи. Здесь постоянно ужинали знаменитости, и столик заказывался чуть не за полгода до предполагаемого ужина. Причина, по которой Крис мог привести меня сюда, не р а д о в а л а Он явно проверял, насколько я справляюсь с контролем в стрессовой ситуации. Ничем другим я не могла объяснить данный поступок мужчины. Но в самом деле, не похвастаться же он решил м н о й перед всеми. Хотя один момент казался мне особенно жутким в данной ситуации. Вновь вернулось чувство д о ж а в ю Долго раздумывать над необъяснимыми вспышками собственного подсознания я не могла. Поскольку кругом все блестело, сверкало и шумело, вспышки фотоаппаратов вогнали меня в состояние близкой к о б м о р к у Я вцепилась в колени и п о с т а р а л а с ь сосредоточиться на дыхании. Кажется, сейчас весь мой контроль полетит коту под хвост. И в этот момент я снова услышал голос знакомого ученого. Четвертый узел. Будет сложно. Эмили, что случилось? Возьми себя в руки, это всего лишь ресторан. Но если ты будешь так реагировать, хозяин разорится. Засмеялся Крис. Смотри, уже первые гости побежали. Я вскинул голову и удивленно посмотрел а в окно. Действительно, несколько людей бочком пробирались вдоль очереди и пытались убраться подальше. Это меня слегка отрезвило и привело в чувство. Моргнув пару раз, я сделал а еще один глубокий вдох. Не думал, что ты так боишься людей. Улыбнулся мужчина, но я заметил, что он тоже нервничает. Видимо, мои эмоции оказались слишком яркими. В этот момент к автомобилю подошел парковщик. Кристиан вышел на улицу, открыл мне д в е р ь и помог выбраться из салона. Вспышек стало больше, отчего захотелось закрыть лицо руками. Но я стойко держалась и старалась не распугать окончательно гостей. Следом я увидел, что к нам спешит полноватый улыбчивый блондин. Он вышел из ресторана и встречал нас с Крисом как родных. Вокруг стоял не прекращающийся гул голосов, как обычных, так и мысленных, и они раздражали до зубного скрежета. Я к о ж а о щ у щ а л а взгляды, направленные в мою сторону со всех уголков улицы и из каждой камеры, но все-таки нацепил а на лицо искусственную улыбку и старательно сдерживал бушующий внутри ураган. Кристиан, как я рад видеть тебя с очаровательной спутницей в моем ресторане. Тем временем воскликнул блондин: Эмили, познакомься, это несравненный Роб Миллер. Он гений, который на з в у всем поставил ресторан в самом малопопулярном месте нашего города и превратил его в золотую жилу. Проговорил Девера, а после обратился к мужчине: Роб, надеюсь у тебя найдется свободный столик для старого друга. Обижаешь? Твой стол всегда свободен и ждет. Расплылся в довольной улыбке Миллер. Сверкая счастьем ярче вспышек от камер, Роб Миллер провел у нас в зал к столику у окна. По пути заверив, что это место всегда ждет появления Криса. Он также посетовал, что д в е р давно не появлялся здесь и ни с кем не общался. После Миллер сделал мне пару комплиментов и заметил, что я первая женщина, которую Кристиан привел сюда с момента трагедии. На это замечание Крис нахмурился, и мужчина поспешил перевести тему на каких-то общих знакомых. Присутствие рядом с нами х о з я и н а привлекло всеобщее внимание. Только л е н и в о не обернулся посмотреть, кто это пожаловал в ресторан и почему вокруг столько шума. По крайней мере, я надеюсь, что все глазели на нас из-за этого. Правда, уверенность т а я л а с к а ж д о й секундой. Судя по всему, такое же атаж в ы з в а л появление Кристиана Девера. Мне стало совсем паршиво, но я стойко держалась и усердно делала вид, что ничего не замечаю вокруг. А вот Крис при этом действительно ничего и никого не замечал. Он попросту игнорировал людей и взгляды, которые все бросали в нашу сторону. Я вдруг у с т р о осознала, что мы с Даверой из разных миров. Для него все это представление было на уровне сходить в ближайшую закусочную, а для меня сродни прославиться с помощью грязного скандала. Настроение упало ниже отметки плохо, и перешел в состояние: за что мне все это? Пока Крис общался с хозяином, я рассеянно в о д и л пальцем по строчкам меню. Названия блюд мне ни о чем не сказали. Многие ингредиенты также оставались тайны за семью печатями, а цифры рядом с названиями показались номерами телефонов. Поэтому я положил меню на стол и отодвинул от себя. Достало. Как же меня все это достало! Как же мне все это надоело! Крис оборвал фразу на полуслове и задумчиво посмотрел в мою сторону. А мне захотелось немедленно спрятаться от всех этих людей и их взглядов. Поднявшись из-за стола, я тихо сказала Крису, что сейчас вернусь, и ушла в поисках туалета. Долго было ждать не пришлось, поскольку ко мне тут же подскочил администратор с белозубой улыбкой, который указал на дверь, ведущую в отдельный коридор. Кроме еще двух дверей в конце, там больше ничего не было, не считая картин, ваз и зеркал, что меня сильно удивило. Но стоило переступить порог уборной, как я совсем с к и с л а Здесь даже туалет был похож на музей экспонатов. т о с к л и в о посмотрела в зеркало и поняла, что выбор у меня невелик: либо сидеть в туалете весь вечер, но Кристиан этого не оценит. Либо постараться очень быстро сделать заказ, все проживать и убежать отсюда подальше. Второй вариант показался мне более приемлемым, потому я быстро поправила макияж, прическу и улыбнулась своему отражению. Затем, с о б р а в а с ь с духом, сделала глубокий вдох и вышла из своего убежища. Я приготовилась к моральной битве с Кристиан, если тот откажется уйти быстро из ресторана. п р о х л а д а и полумрак помещения прибавляли мне смелости, хотя, наверное, делал все же в присутствии других людей. с т о и л о мне об этом подумать, как в конце коридора открылась дверь и зашел мужчина. Высокий, довольно красивый, со светлыми волосами, ложенными в модную прическу, она создавала эффект легкого беспорядка на голове, но ему это шло. Прямой нос, четко очерченные губы, ярко выраженные скулы. Другими словами, лицо, будто вылепленное скульптором-эстетом. Но поразили меня его светлые серые глаза с темным бородком по радужке. Я могла поклясться, что видела их прежде, но не понимала, где и когда. Незнакомец посмотрел в мою сторону, пронизывающим нас к в о з ь взглядом, и остановился. Я также замерла, не в силах пошевелить с я или отвести зачарованный взгляд. От мужчины исходила такая волна уверенности в себе, что я невольно залюбовалась. Сделав несколько шагов, он оказался очень близко и склонил голову набок. Такой д о б о л и знакомый шест вырвал судорожный вздох из моей груди. На губах незнакомца заиграла таинственная улыбка, а меня внезапно о б д а л о жаром. Затряслись колени, и я пошатнулась. Крепкие мужские руки сомкнулись на моей талии, не давая упасть. Как в бреду я вцепилась в пол пиджака мужчины и зажмурилась от пронзительного у и с к а в голове. Он становился все громче с каждым ударом моего сердца, а следом раздался вопль: "Доигрался! Контроль утеря! Я предупреждал, что так будет. Дальше действую, как придется". И к моему удивлению наступила тишина. Изумленно распахнув ресницы, я вновь взглянула в серые глаза. И почувствовал, как пол уходит из-под ног. Незнакомец не растерялся, п р и ж а л меня крепче, не давая упасть, и тихо поинтересовался: "Вам не хорошо?". От звука его голоса у меня по спине промаршировало стадо мурашек, а по телу пробежала волна желания. Да что происходит? Но эта мысль мелькнула на краю сознания и исчезла в вихре эмоций. Внезапно появилось чувство, что мы очень хорошо знаем друг друга, и это узнавание на миг вытеснило наваждение. Зажмурившись, чтобы отогнать от т е б я неожиданные ощущения, я твердо встал а на ноги и о т с т р а н и л а с ь от незнакомца. Затем с огромным трудом хрипло проговорил: «Всё а нормально, прошу прощения». А следом пули вылетела в х о л у Дышать сразу стало намного легче, в голове прояснилось. И даже падать п е р е х о т е л о с ь н а ц е п и в на лицо очередную искусственную улыбку, я затолкнула поглубже все свои эмоции и прошла в зал, где меня ждал Девер уже в одиночестве. Видимо, Миллер отправил с я р а с ш а р к и в а т ь с я перед следующим гостем. Понимаю, что это его работа, но не люблю фальшивые улыбки на камеру. Несмотря на то, что у меня все еще подрагивали руки, окружающие не заметили, насколько я взвинчена. Только Кристиан прищурился и внимательно посмотрел в мою сторону. На миг даже закралось подозрение, что он видел все произошедшее в том коридоре. Но когда я п о д о ш л а к с т о л и к у он поднялся и спокойно п р и д е р ж а л стул, пока я усаживалась. Ты очень бледна. Что-то случилось? В голосе Кристиана послышалось беспокойство и напряжение. Показалось, что он не знает, как со мной разговаривать. о ч е н ь н е о б ы ч н о е поведение мужчины в ы з в а л о недоумение с моей стороны. Неужели с ним что-то произошло за это время, что я о т с у т с т в о в л а Вроде меня не было всего минут пять, может, немного больше. Только до выражало ответа, и от молчаться не представлялось возможным. Рассказывать о незнакомцев в коридоре я не хотела, потому начала говорить совершенно о другом. Не люблю такие места. Тихо произнесла в ответ. Тогда расскажешь, какие места тебе нравятся? Проговорил Крис, явно поверив, что проблема моей бледности заключается именно в ресторане. Я чуть не потянулась потрогать его лоб, ведь еще недавно он бы заявил, что я ему лгу, и, возможно, даже разозлился бы. Недоумение прибавилось, и появился страх за Кристиана. А вдруг у него тоже проблемы с псионическими способностями начались? Но устраивать сцену н е у м н о й заботы прямо в ресторане было нельзя. Поэтому я решил поддержать разговор. Те, в которых можно сидеть в удобной одежде, где на меня никто не смотрит, и цена самого дорогого блюда не превышает ста долларов. Выполив все это, я ожидал реакции на свои слова. Прости, я опять сделал что-то не то, да? Крис вдруг очень расстроился, и мне стало н е л о в к о Он ведь хотел впечатлить меня, привез в самый шикарный ресторан, подарил неимоверно дорогое платье, украшения, и за все свои старания получил мое недовольство. Тяжелый печальный вздох вырвался у меня из груди. Я не желала расстраивать мужчину своим недовольством и заставлять его чувствовать себя плохо. Только нельзя же постоянно делать вид, что мне все нравится, когда на самом деле хочется выйти. Это оказалось еще одной причиной, по которой я никогда не соглашусь стать женой Девера. У меня просто не получится жить в мире, к которому к он привык. Не мое это. Но портить настроение ему еще больше я не стала и постаралась успокоить. Все нормально. Обещаю пережить сегодняшний ужин. Нас кормить будут? Будут. Не весело хмыкнул он. Я взял на себя смелость сделать заказ. Но теперь сомневаюсь, что тебе понравится. Если там не будет улиток, тараканов и прочей с т р а н н о й фауны, то можешь быть уверен, что понравится. у с м е х н у л а с ь я. Внутреннее напряжение постепенно отпускало, даже сердцебиение пришло в норму и перестали волновать чужие взгляды. Только в голове звенели тревожные колокольчики, стоило вспомнить н е з н а к о м ц а в в коридоре. Не было непонятно, почему я так отреагировал на того мужчину. Сейчас рядом с Крисом не было хорошо, и все те ощущения растворились как м и р а ж Но ведь они были. Кого я вижу? Раздался знакомый голос за моей спиной. Крис, не ожидал. И вновь меня чуть не скрутило от желания, а перед глазами з а м е л ь т е ш и л и темные пятна. Только в этот раз желание смешалось со злостью, жуткой яростью, грустью и страхом. Посмотрев на Кристиана, я увидел на его лице нечто такое тёмное, что захотелось выбежать из зала. Он терял контроль, и виной тому был тот самый незнакомец, на которого я отреагировал самым странным образом. До меня наконец-то дошло, что происходит с моей реакцией. Всё дело было в эмоциях, которые я ловила от этих двоих. "Алан, давно не виделись", произнёс Крис. Он внезапно расслабился. о т к и н у в с я на спинку стула, на его лице заиграла ленивая улыбка. Всем своим видом мужчина излучал превосходство. Такие перемены меня насторожили. Куда делся мой Кристиан? Сколько с ним общаюсь, он никогда не вел себя столь вызывающим. Но еще больше меня поразило имя, которым Девер назвал незнакомца. Разве не Алланом я обозвал Криса три недели назад? Может представишь мне свою прелестную спутницу? – спросил Аллан, выдергивая меня из моих размышлений. Не думаю, что это будет уместно, н а г л отозвался о Крис. Ведь ты уже уходишь, не так ли? А ты остался все таким же собственником, хмыкнул Аллан. Смех Кристиана заставил всех присутствующих д а м в ресторане повернуть голову в его сторону. Вот есть такой тембр, от которого мурашки бегут по коже. Именно это и произошло, а мне так вообще захотелось крикнуть: "Я ваша навеки!" и скинуть себя платье прямо на месте. Что же он творит? Нельзя так терять контроль над собой. Зато ты по-прежнему смотришь в сторону моих женщин. Все таким же тоном выдал Крис. Успокойся уже, Алл, найди себе кого-нибудь. Обязательно п о с л е д у й твоему совету. Прищурившись, сказал Алл. А после добавил, обращаясь ко мне: "Мы просто счастливы встретить вас сегодня таинственной незнакомым". После чего подмигнул мне, о т с у л т о в а л Кристиану и ушел. Взгляд Криса стал холодным, как арктический лед. После чего он процедил: "Кажется, ты хотел уйти отсюда. Можем сделать это прямо сейчас. Закажем китайскую еду. Она обойдется не больше сотни баксов". Понимаю, что мужчина был очень расстроен и зол, но стал о вдруг о б и д н о из-за этого упоминания о цене. Словно Крис хотел, чтобы я почувствовал себя неуютно в наказании за что? Поскольку я ничего не понимала, то с о б и р а л а с ь м а х н у т ь рукой и поехать домой. Но тут во мне заговорил кто-то другой. Слова вылетели, прежде чем я поняла, что говорю. Крис, вы в з р о с л е й уже. Хватит соперничать с а л о н о м Вы как два подростка, которые не могут поделить новую игрушку. Прижав ладонь к рту, я испуганно посмотрел а на Кристиана, который в свою очередь стал белее м е л о Он молча поднялся из-за с т о л а и протянул мне ладонь. Не задавая вопросов, я принял а руку, и мы пошли на выход. всю дорогу мы молчали. А чего-то было страшно спрашивать, что такое произошло там в ресторане. Только стоило нам зайти домой, как я не удержалась и все же задавала мучивший меня вопрос: кто такой этот а л а н Не глядя на меня в полной тишине, Кристиан прошел в гостиную, оставив вопрос без ответа. Мне показалось, что он отсутствует или целенаправленно меня игнорирует. Хоть и стало обидно, но я все-таки проследила за мужчиной в комнату и остановилась около дивана. Девера быстрым шагом подошел к бару. Достал оттуда стакан, плеснул в него пару глотков виски и осушил его одним махом. А мне вдруг стало жутко о д и н о к о Появилось чувство, что я нахожусь в этой комнате, как и в целом мире, совершенно одна. Обхватив себя за плечи, тихо всхлипнула. Так хотелось закричать, чтобы кто-нибудь пришел и забрал меня отсюда. В у ш а х зашумел о и раздался едва слышный знакомый писк, с которым исчезло это отвратительное чувство одиночества. Кристиан скинул голову, посмотрел на м о ю с т у р о н у после чего перевел недоумевающий взгляд на стакан в руке и отшвырнул его. С оглушительным звоном стакан ударился о стену и разлетелся вдребезги, от чего я вздрогнул. А А Девера в мгновение ока оказался рядом со мной и прижал к себе, даруя невероятное чувство тепла. Прости меня, Эми, хрипло проговорил он, и я ощутил, как из него хлынули эмоции. Я думала, что он злится на того Алана, поэтому не была готова к такой бедне скорби, которая поглощала мужчину изнутри. Задохнувшись, я попыталась вырваться из объятий, только Кристи а н ж а л у меня крепче и срывающимся голосом прошептал: "Я попытаюсь, детка, обещаю". О чем он говорит? Я абсолютно не поняла и даже не успела спросить, потому что Крис вновь заговорил: "Ты спрошал, кто такой Аллан". Помнишь, я рассказывал тебе о своем бывшем друге. Так вот, это был именно он, Алон Бейкер, глава корпорации Союзническое Развитие. Сионик, как и мы с тобой.